Без санкции посла Панюшкина делать этого я не мог. Мы долго раздумывали с Панюшкиным, каким образом нам действовать, чтобы предотвратить разрастающийся конфликт и перенацелить Чан Кайши на борьбу против японского агрессора. Положение было не из легких. Мы имели договорные обязательства перед правительством Чан Кайши. Наши душевные симпатии были с китайскими коммунистами но если бы мы открыто высказали эти симпатии, мы могли бы оттолкнуть Чан Кайши. Я не сомневаюсь в том, что Чан Кайши, конечно, знал, что наши симпатии на стороне коммунистов, но поскольку это не имело внешних проявлений, он мирился с этим, будучи заинтересован в советской военной помощи. Вместе с тем, если бы мы открыто объявили о поддержке китайских коммунистов, Чан Кайши под давлением своих западных покровителей И соратников по Гаминьдану вновь мог пойти на осложнение отношений с нами, что было на руку японским агрессорам. Оставалась лишь одна возможность. Дать понять Чан Кайши, что его агрессивные действия против коммунистов, поворот его войск на борьбу с народом, а не против агрессора, могут повлиять на поставку военной помощи со стороны Советского Союза. Необходимо было повременить с де-маршем перед Чан Кайши и воздействовать на него через его ближайших помощников. Первый протокольный визит мне полагалось нанести военному министру Хэ Ин Циню, он же начальник Генерального штаба Вооруженных сил Китая и автор приказа об уничтожении новой 4 армии. Среди милитаристов, окружавших Чанкайши, Хэ заметно выделялся знанием военного дела, незаурядными способностями и хитростью. Его политическая позиция крайне правая. Ярый антикоммунист, противник каких-либо революционных преобразований в Китае, сторонник военной диктатуры в интересах феодальной и крупной предпринимательской верхушки. Но вместе с тем он хотел бы и дальше получать военную помощь от Советского Союза. Надеялся перехитрить советских дипломатов и нащупать вместе с тем возможность соглашения с японскими агрессорами. Он считал, что заклад китайской территории японскими войсками не будет вечным, что Япония вступит в конфликт с великими державами и вынуждена будет уйти из Китая. Или, вступив в большую войну, пойти на соглашение с китайской военной верхушкой. Мы встретились, будто старые друзья. хитрая улыбка блуждала на губрах китайского генерала. Я тоже приучил себя держаться дружественно, улыбчиво, как человек, который все, что ему говорят, принимает на веру и лишь по наивности задает неожиданные вопросы, вроде бы и не кстати по случайности. Хэйн Цинь начал с явлений благодарности советскому правительству, советскому народу, лично маршалу Тимошенко за помощь вооружениям, за присылку военных советников, за их работу. Он нахваливал военных советников, превознося их знания, таланты, их помощь в военных операциях. Не упомянув, однако, что ни одной операции, разработанной нашими военными советниками, китайское командование не довело до конца а некоторые планы, не отвергая, положило под сукно. Я терпеливо ждал, когда иссякнет каскад его благодарности, а затем спросил, не было ли использовано нашего вооружение при конфликтке с новой четвертой армией. Хэй Инцинь незамедлительно начал меня убеждать, что ни один из видов вооружений, присланных из Советского Союза, не был употреблен в боях с новой 4 армии. Вот этого подтверждения от должностного лица, что бои имели место, я и ждал. Сложнее было бы вести беседу, если бы генерал все отрицал или прикинулся неосведомленным. Этим признанием он дал повод продолжить беседу на важнейшую для меня тему. Я сейчас же задал второй вопрос, как мне доложить об этих боях в Москву. Ответ был явно заготовлен заранее. Для этого Чан Кайши и вел беседу с Джоэн Лаем. Для этого с октября месяца Чуньцинский военный совет выступал с предупреждениями в адрес командования новой 4-й армии.